Глава 10. Первый раз их притормозили на выезде из Лиды. Парень в камуфляже велел открыть багажник, а человек в черном кожаном пальто заинтересованно заглянул в машину. Он скользнул быстрым взглядом по объему эфиме а у нахохлившейся и что-то пробормотавшей про последнего диктатора Европы Анны Дмитриевны проверил паспорт. Похожий на коня в кожаном пальто человек объяснил, что, возможно, их еще остановят, потому что они будут проезжать через зону военных учений. «Наверное, это был пробник», — заметил Фиме Объемов, когда отъехали. «Да пусть проверяют, сколько хотят», — отмахнулся Фима. «Нам нечего скрывать». Вторая проверка состоялась на перекрестке перед самым съездом на грунтовую дорогу возле жестяного партизанского указателя «Селище-2». Там под деревом стоял БТР, а дорогу перегородил шлагбаум. Скучавший лейтенант поинтересовался, зачем они едут в «Селище», на что Анна Дмитриевна дала ему гневный и исчерпывающий ответ. Селище и впрямь оказалось крохотным хутором, окруженным яблоневыми и грушевыми садами. Ветки клонились к земле под тяжестью плодов, как натруженные крестьянские руки. Вместо Каролины Анну Дмитриевну встретила директриса библиотеки из Ивье, которая вчера была на ужине в аэропорту. Объемов вспомнил, что по ее просьбе Подписал читателям этой библиотеки последние остававшиеся у него книги. Не вести же обратно. Ольга Ильинишна, так звали директрису, сообщила, что Каролина не смогла приехать в селище, но попросила ее, и она специально приехала из Ивье на велосипеде, чтобы показать Анне Дмитриевне развалины усадьбы. Остовы двухбашенный фрагмент фундамента походили издали на челюсть с двумя подгнившими зубами. Библиотекарша успела рассказать, что при поляках усадьба была в хорошем состоянии, но в 41-м ее сильно попортили немцы, а окончательно добил Хрущев, распорядившийся залить бетоном близлежащий источник, куда местные католики ходили за святой водой. С бетоном в стране была напряженка, поэтому неподлежащую восстановлению усадьбы оперативно взорвали, а источник завалили обломками, о чем немедленно известили Хрущева, еще не успевшего отбыть из Гродно. Возмущенная Анна Дмитриевна назвала это архитектурным геноцидом, объявила, что организует в славянских странах сбор средств на восстановление усадьбы. Граф Тышкевич, оказывается, был не только астрономом и путешественником во времени, но еще и пансловистом, мечтавшим о единой всеславянской демократической державе матери – Объемов пообещала не Дмитриевне поддержку Союза писателей России, Афима, Молдавского парламента и ЮНЕСКО. Объемов полюбопытствовал у библиотекарши, как проехать из селища вывье Та объяснила, что через поля будет гораздо быстрее, чем по грунтовке. Главное, же не придется возвращаться назад. Дорога приличная, хоть и малоезжая, заверила она. Ее только местные знают. Я за 40 минут на велосипеде долетела. «Сразу за хутором налево, а дальше все время прямо через подсолнухи». Объемов едва разглядел эту дорогу травянистой змейкой, вьющуюся между двух полей, с едва не влетающими в окна машины, как летающие тарелки подсолнухами. «Помнишь, ты спрашивал меня про Олесю, которая не пришла к тебе в номер?» Приспустив стекло, закурил ароматную сигарету Фима. «Да», — насторожился Объемов. «Хочешь признаться, что она пришла к тебе?» «Неважно, к кому она пришла», — стряхнул пепел на дорогу Фима. «А что тогда важно?» — удивился Объемов. «Я ей кое-что обещал», — сообщил Фима. «И не выполнил?» — поежился Объемов, вспомнив железный каблук на своей пояснице. Ему показалось, что вместе с дымом сигареты Фимы в окно улетают его надежды на аванс в 2000 евро и европейскую славу. Она попросила кое-кого подвести и сказала, где он будет нас ждать. Надеюсь, ты не возражаешь. Стоп, вот он, тормози. Его подвести испуганно дал по тормозам Объемов, узнав в уверенно вышедшем из-подсолнуха в человеке без вести пропавшего 16 лет назад Лешку, мужа Каролины, пилота ВВС Белоруссии, чьи фотографии ему два дня назад показывал Борода. «Она попросила подвести этого паренька до аэропорта Вывье. Я обещал, что здесь такого...» – пожал плечами Фима. «Все ведь по пути. Он без вещей Объемов увидел, что спокойно идущий к машине Лешка...» Выглядит точно так же, как на давней фотографии. Окажись, сейчас рядом с ним Каролина, они бы смотрелись, как мать с сыном. «Без вещей?» – переспросил Фима. «Кто его знает?» «Есть такие люди, любят путешествовать налегке. Я, кстати, тоже. А он нет, видишь, у него за спиной рюкзак. Далеко вести у угрюмо поинтересовался объемов. «Не беспокойся», – засмеялся Фима. «Только до самолета. Возьмешь его с собой в замок Дракулы, объемов обреченно наблюдал, как Лешка открывает дверь и садится на заднее сиденье. «Поехали!» — посмотрел на часы Фима. «Нехорошо заставлять пилота ждать». «Кто ты?» — задал против собственной воли глупый вопрос объемов. «Я?» — удивленно посмотрел на него Фима. «Добрый самаритянин. Помнишь Библию? Хочу помочь парню, оказавшемуся в сложной ситуации. Не бросать же его в подсолнухах. Ведь если поймают, как пить, дать распнут. Кто он?» «Ты знаешь!» — усмехнулся Фима. Помнишь старую советскую песню «Где же ты, где же ты, человек с рюкзаком» исполняла Эдита Пьеха «Кто же еще?» «Мы нашли человека с рюкзаком, а ты не радуешься» Оставшуюся часть пути проехали в тишине, нарушаемой глухими ударами подсолнухов по крыше машины. Но вскоре они, как солдаты, расступились, травяная дорога уперлась в бетонную полосу аэропорта для малой авиации. В конце полосы объемов увидел самолет, похожий на изящное железное насекомое. Возле него притормозил. Фима и Лешка выбрались из машины. Поднимаясь по высунувшемуся из самолета как язык, трапу, Лешка оглянулся и внимательно посмотрел на Объёмова. «Неужели?» — ужаснулся объемов, и мне суждено испытать скрытый оргазм. Но обошлось. Староват я для такого, — решил он. «Фима, ты что-то забыл?» — крикнул объемов, заметив на заднем сиденье белый конверт. «Это твое, помахал рукой с трапа Фима. «Контракт остается в силе!» Трап-язык, обернувшийся по ходу дела дверью, втянулся в самолет. Неслышно загудили двигатели, Объемов отъехал в сторону. Разогнавшись, самолет оторвался от полосы и быстро растворился в осеннем небе. Объемов в ужасе выскочил из машины, бросился на землю. Он как будто воочию увидел столб огня и взлетающие вверх обломки своего верного доджа. Но ничего такого не случилось. Насмотрелся Боевиков, кряхтя поднялся с земли и отряхнул штаны Объемов. Он открыл дверь, подтянул к себе конверт, уже зная, что обнаружит там 2000 евро и контракт на языке графа Дракулы.